Глава третья Основа всех проектов «Белтстрой» — комплексные системы безопасности. Монополист на рынке, который, кроме строительства зданий, способен предложить заказчику целый спектр способов обезопасить эти здания, от новейшей противопожарной системы до бункера под землей, где можно пережить атомный удар. Хочешь спать спокойно? Не проблема! «Команда Черных обеспечит клиенту самый сладкий и безмятежный сон». Не понаслышке знала, насколько Ян Кириллович помешан на всем, что связано с безопасностью. Но чтобы прям вот так... В общем, как и договаривались, за мной приехала машина и отвезла встречу, которая должна была пройти непосредственно на яхте господина Черных. Из-за своих габаритов она не была пришвартована возле пирса в ряд с остальными. Она находилась довольно-таки далеко от берега, и нам пришлось добираться до нее на небольшом катере. И вот там все и началось. Сначала проверили паспорт, чтобы удостовериться в моей личности. Затем попросили пройти металлодетектор. Ну а когда один из многочисленных охранников протянул свои ручище к моей сумке, ну уж, извините, моему возмущению не было предела. Вцепилась в нее мертвой хваткой. Не отдам. Анна Георгиевна, пожалуйста, позвольте проверить содержимое вашей сумки. Извините, но мне кажется, вы уже перешли все дозволенные границы. Анна Георгиевна, неужели вы думаете, что я беспомощная женщина, способная нанести какой-то вред господину черных? Охранник немного помедлил, а затем воспользовался рацией. Юрий Павлович, подойдите, пожалуйста. Ну-ну, что мне ваша Юр -Палыче? Даже если самого Халка в его ипостасе разъяренного зверя позовут, все равно рыться в своих вещах не позволю. Анна Георгиевна, доброе утро. Высокий мужчина с внимательными, глубоко посаженными черными глазами, подошел почти вплотную. Нам очень жаль, что мы причинили неудобство, но разговор наш будет коротким. Какой же он устрашающий! Вроде спокойный. А вот все равно веет от него невидимой угрозой. Вы либо позволяете нам проверить содержимое вашей сумки, либо покидаете судно немедленно. Вы, вы серьезно? Вы не шутите? А разве мы похожи на шутов? Последовал незамедлительный ответ. Я в ступоре. Так глупо и унизительно себя еще ни разу в жизни не чувствовала, пожалуй, только в детстве. Когда Надежда Петровна, наша экономка, поймала меня с поличным ночью, я уплетала за обе щеки торт, который она испекла на день рождения папы. Молча протянула сумку. Подумаешь, моя девичья гордость против контракта, который так важен отцу. Ну и увидят они мои тампоны. Великое дело. На стол аккуратно ложится связка ключей, за ней улыбающийся с обложки доктор Курпатов который на протяжении долгого полета учил, как за 12 шагов обрести душевное спокойствие. Затем кошелек, чехол с очками, газовый баллончик, три серебряных квадратика, тампоны. Так, стоп! Откуда в моей сумке презервативы? Их в моей сумке просто не должно быть, ведь я не пользуюсь презервативами. Мне вообще они без надобности. Неужели это те самые которые раздавали при выходе из аэропорта в ЮАР, куда летела две недели назад на тренинг. Тогда я их взяла, кинула в свою сумку и напрочь про них забыла. Это не мое. Что конкретно в этих вещах не ваше, Анна Георгиевна? Мягко спросил Юрпалыч. Так, наверное, доктора с пациентами в психиатрических больницах разговаривают. «Кон Контрацепция не моя, прошептала я. Как же неловко упоминать это слово в присутствии троих мужчин, ну и что, что вместо лиц у них бездушные маски, вышкаленные, наверное. Но впечатление на них все равно произвела. Не совсем хорошее. Сначала поскандалила, а потом... И эти презервативы, что так пошло поблескивают на поверхности стола. Наверное, подумали про меня невесть, что... Явилась на голову столичная фифа, хозяина их соблазнять. «Анна Георгиевна, пока вы находитесь на яхте, ваши ключи и газовый баллончик будут у нас. Презервативы тоже себе можете забрать. Вас как раз трое, каждому по одному». «Юра», — послышалось откуда-то сверху. Очень низкий, с вибрирующей хрипотцой голос заставил всех нас повернуть головы в его сторону. «Верни, наши гости, вещи. Ян Кириллович». Все вещи, Юра. Без исключения.